Солдяди прислонился к столу и начал допрос. Объявите ваше имя, а также имена всех живущих здесь. Сами мы земледельцы, арендаторы, угрюмо отвечал крестьянин. А хозяин у нас, Фанчун из Управы. Зовут меня Пэйчю. Жена моя померла два года назад. Осталась только дочь, Суньян. Она мне стряпает и в поле пособляет. «Земли многовато, одному не управиться», — заметил судья. «Нанимаю кое-кого», — проворчал Пайчу, — «когда бываю при деньгах. Да не часто, фан-хозяин прижимистый». Дерзкий взгляд сверкнул из-под кустистых бровей, и судья Ди подумал, что этого человека, темнолицого, с широкими покатыми плечами и длинными ручищами, никак не назовешь симпатичным. Он продолжил когда вы в последний раз видели вашего хозяина. Пэй рванул обтрепанный и выцвешивший воротник своей рубахи. Он приехал четырнадцатого. Мы с Суньян как раз пополнечали рисом. Я попросил у него денег на семена, а он говорит, не дам. И послал Ву поглядеть в амбаре. А этот подонок приходит и говорит, мол, там еще полмешка. Тут хозяин расхохотался и они уехали в сторону тракта. Вот и все. Я уже говорил приставу. Он опустил голову. Судья Димолча разглядывал его и вдруг рявкнул «Смотри сюда, Пайчиу! Я судья! Отвечай, где женщина!» Крестьянина как громом поразило. Скинув глаза на судью, он вдруг развернулся и кинулся в дверь. Мажу над ним прыжком настиг его, ухватил за шиворот, втянул обратно и бросил на колени перед судьей. «Это не я», — возопил беглец. «Мне в точности известно, что здесь произошло», — оборвал его вопли судья. «Не лги мне». «Я все объясню, вашество», — взвыл тот, заламывая руки. «Говори». Пэй Чиу нахмурил низкий лоб, набрал воздуху и медленно начал. Все так и было. В тот самый день пришел вуз тремя лошадьми. Говорит, мол, хозяин с женой заночует тут. Я-то не знал, что хозяин женился, да расспрашивать не стал. Этот Ву, он подонок. Ну, позвал я Суньян, зарежь, говорю, курочку. Я-то знал, что хозяин едет за деньгами, за платой. Вот я и велел дочке приготовить спальню для хозяина и состряпать курочку с чесноком. А сам повел лошадей в сарай. Отер их, да и накормил. Вот вернулся я. А хозяин уже тут сидит за столом, при нем красный короб. Я-то знаю, чего он хочет. Вот и говорю, мол, нету денег, на семена потратил. Но он заругался, а потом велел Ву пойти посмотреть, есть ли там мешки с семенем, в амбаре то есть. А потом велел, мол, пойдешь с Ву и покажешь ему все пашни до грядки. Воротились мы, уже темнело. Хозяин кричит из спальни, мол, есть он хочет. Суньян туда подала, а мы с Ву возле амбара кашу едим. Тут мне Ву говорит, «Ежели заплачу ему пятьдесят медных денег, тогда он хозяину скажет, что на полях у меня все ладно». Ну, дал я ему денег, он и полез на сеновал спать. А я все сижу и думаю, где денег достать, чтобы за землю заплатить. Потом Суньян на кухне посуду перемыла, и я послал ее спать на чердак. А сам лег рядом с Ву, Потом проснулся, все про деньги думаю. Вдруг смотрю, а ву и нет, ушел. На чердак вставил Мажуну, смехаясь. «Обойдемся без ваших шуточек», — рявкнул на него судяди «Закройте рот и не мешайте этому человеку говорить». Но крестьянин даже не услышал. Хмуря брови, он говорил. слез я с сеновала, гляжу, и лошадей нету. А в спальне у хозяина свет». Значит, думаю, еще не спит, надо бы ему сказать. Постучал в дверь, никто не откликается. Тут я обошел вокруг дома, смотрю, окно открыто. Хозяин с женой в кровати лежат. Ах ты, думаю, сами спят, а лампа горит. Это ж какие убытки, ежели горшочек масла нынче 10 медных денег стоит. А потом гляжу, хозяин-то с женой все в крови. Он запнулся, примолк. Потом заговорил снова. Ну, я залез внутрь, все обшарил. Нет красного короба.